Глава 37. Туз Жезлов. Появление в раскладе «Туза Жезлов» говорит о том, что в скором времени жизнь предоставит вам шанс, который стоит использовать, чтобы добиться желаемого. Малый толкователь карты гадальных арканов. Выпущены под редакцией общества любителей предсказаний» и рекомендованы для домашнего применения лицам, не обладающим истинным даром прозрения был у Бекшеева приятель, еще там, в Петербурге, в том Петербурге, который еще довоенный, где было время для приятелей и посиделок, попоек, бегов и всей той дури, которая приходит в голову лет этак в 16. И кажется, в тот раз, когда Бикшеев на предложил забраться в клетку ко льву, он и сказал, что, мол, Бикшеев своей смертью не помрет. Лев, правда, был старый и ленивый, а вот приятель, приятель, похоже, прав оказался, своей смертью не помрет. Он прижался спиной к стволу. Мокро, холодно снаружи. Изнутри, наоборот, такой жар идет, что дышать приходится часто, мелко. Ощущение, что тело того и гляди, расплавится. А еще он кровь пил, и надо успокоиться собраться. Пара дней, как приехал. Хрустнула ветка рядом, и Бекшеев перестал дышать. Зима? Нет, она ушла не так давно, не успела бы. И... Абуза. Он, Бекшеев, Абуза. Такой талантливый, такой умелый, способный. На что? Перебирать бумажки? Сопоставлять факты? Новые алгоритмы выводить который позволяет структурировать данные, выявив аномалии. Это да. Вот и сидел бы себе в тиши кабинета с доской наедине. Смотрел бы, думал. А он полез вот, дурак. Где-то вверху метнулась тень, сбрасывая вниз водопад капель. Бегшей вдернулся было и... Тихо. Рука закрыла рот, и вторая часть придавила шею. Зима где? «Тихоня! А он что тут?» «Свои, не ори!» Рука сорта убралась, и палец прижался к губам. К «Как ты...» Тяжелые ветви ели спускались до самой земли, и пролезть под них, не задев, невозможно. «Наверное. Сегодня представления Бигшеева о невозможном слегка расширились. Обыкновенно он опустился на землю. Решили глянуть, что да как, матушки твои велели к Сомову, а ему поднимать народ. Хорошо. Если так, то хорошо. Ты как? Нормально. Зубы еще мелко постукивали, то ли от жара, то ли от холода. Она ушла. В нас стреляли, потом взорвали машину. Это я уже понял. Голос Тихони звучал так, что приходилось делать усилия, чтобы расслышать хоть что-то. «Мы шли, и сказала сидеть тут. А сама?» «Там». «Понятно. Вот Бекшееву ничего понятно не было». «Идти можешь?» «Сможет. Тогда я тебя к сапожнику отведу. А там уже в город давайте». тихоня отряхнулся. «А... а я тут погуляю». Глядиши на чего? В темноте блеснули зубы. А вот само лицо Тихони казалось чёрным. Краска? Маска? Идти недалеко. Старый грузовик сполз с дороги, чтобы застрять в мелкой щётке кустарника. Здесь он выделялся и таким крупным валуном. Рядом с ним, опершись на колесо, сидел сапожник. Сидел и курил. Огонек сигареты был виден издалека. «Вот идиот!» — вздохнул Тихоня. «Сказано было же ж! Его счастье, что дед не тут охотится!» «Дед?» — Тихоня коротко свистнул, и огонек скользнул в сторону, чтобы погаснуть в темноте. А следом раздался голос. «Это ты?» «Дед?» — Бекшеев перехватил Тихоню за руку и приказал. «Рассказывай!» «Да что там? Честно, не уверен, что это он. У нас слухи ходили, что есть такой вот талантливый, который обличье меняет легче, чем я портянки. Что сегодня он один, завтра другой, послезавтра хоть стариком, хоть юношей бледным, хоть бабой — ликвидатор. Сходится? Или Бекшееву просто хочется, чтобы сошлось? А потом случилось мне... В общем, нужно было груз забрать. Ничего особо сложного, разве что городок тот немцами крепко обжит. Они же ж растревоженные, что те пчелы. Помер там кто-то. Косточку вишневый подавился. Смешок тихоне был нервным. Оно-то случается, да потом еще кто-то. Снова косточку. Вишни в том году очень уж костистыми были. Ну, да не в том дело. Прийти дождаться в условленном месте и перепроводить через лес к особистам. И? И что? Пришел, дождался. Там дедок такой, божий одуванчик, вроде едва-едва на ногах держится. Я аж наподумал, что на себе придется тащить. А он ничего так бодренько. Три дня по лесу и по болоту. Тогда ты и приметил. Я весь мокрый, Уж на что ну привычно, а этот идет, байки свои травит и посмеивается. Потом, потом довел, передал из рук в руки, бумагу подписал, что разглашать не стану, и забыл. Он потряс головой. Хорошо забыл. А теперь вспомнил вот. Вспомнил. Знаешь, хороший пластун сродни зверю. Он не глазами видит, но тром. И нотром то я запомнил. Почему молчал? А ты меня спрашивал? Тихоня потянулся. Да и не приглядывался я раньше особо. Смысл? Лютик, он был, как прочие. Потом же оно ж не сразу до всего доходишь. Даже теперь вроде, может, он, а может, не он. Разберемся. Возвращайтесь. Сказал и отступил и растворился в темноте. «Вот же ж! Привыкнуть не могу!» Сапожник поежился. «Вы совсем вымокли! Сейчас никогда еще не чувствовал себя настолько бесполезным! Знакомо! И возвращаться надо! Машина есть до города недалеко! Там тревогу! Тревогу уже подняли, и людей на поиски! Можно возглавить, руководить!» хотя руководить он тоже не умеет. Вернуться, только... Сила, бурлившая внутри, сжалась в ком, который раскрылся теплой ласковой волной, лишив на мгновение способности дышать, а в голове завибрировала, задрожала нить пульса, натянутая до предела. Раз и... дышать. Бикшеев заставил себя сделать вдох. Выдох. Стабилизация энергетических потоков. В насыщенном поле они проявляются ясно, как, пожалуй, никогда-то прежде. И видны перекруты, как и деградировавшие области, частично измененные, Да, досталось ему изрядно. Мысли были холодными, расчетливыми, а поток силы, заёмный, выбродивший в крови, не собирался ослабевать. И Бигшеев сделал то, чему его учили. В теории. На практике никому пока не удавалось. Но вот теория — дело иное. Перенаправить, усилить нажим, пробить схлопнувшиеся каналы и исправиться с резкой оглушающей болью. Она поселилась там, под черепом, словно гвоздь вбили, И ни один. Не отвлекаться. До конца изменить потоки, установить стабильные связи вместо исчезнувших, уравновесить структуру и вызвать окно. Имена, даты, лица. Лица не нужны. Он снова способен обойтись без визуализации. А вот имена и даты, точки проживания, карта маршрутов, сроки и с учетом маршрутов установить периодичность раз в 3-4 месяца. Люфт допустимый, когда речь идет о людях. Прибытие ⁇ близинск ⁇ это определенно сборная точка. Лодка ⁇ тупик, недостаток информации или мозг, снова получивший возможность работать полную силу, спешил ею воспользоваться. Карты ⁇ остров ⁇ береговая линия ⁇ город ⁇ порт ⁇ рыбацкие поселки, которые слишком малы, но на местных картах отмечены. И хорошо, что Бикшеев не поленился полистать альбом. И еще карты. Шахты, планы, развитие, отнорки. Все одно к одному. Разбуженный силой мозг складывает мозаику фактов, привычно цепляя один к другому. И ничего-то он не забывает. Таково свойство. Вот и складывалось. Бумажки от Тули, старые наброски, планы Сомова — Все складывалось. Вход. Там, на берегу. И тот, что отыскал Мишка. Они от одной системы. И Биг шеев кажется, понял. Если не про людей, с людьми ему до сих пор сложно, то про карты точно. И когда окно схлопнулось, оставив ощущение пустоты и глухую тоску по своему утраченному всемогуществу, он привычно вытер кровь из носа. Закрыл глаза пытаясь осознать себя в пространстве, и сказал «Надо идти». Рядом ощущался человек, и этот человек помог удержаться, потому что тело, отвыкшее от погружений, норовило завалиться на бок. «Надо идти», — четче повторил Бекшеев и глаза открыл. Поморщился, потому что тьма вдруг отступила, и лес стал прозрачен. Черные дерева выделялись на синем бархате неба. Чрезмерная чувствительность. Норма. Еще четверть часа, и все вернется на круги своя. Но пока...» Бекшеев цепился в руку сапожника. «Надо. Тут. Недалеко. Вход. Должен быть. Если его не завалили. Впрочем, тогда будет второй и третий. С высокой долей вероятности». Разум не может знать, но он может сопоставить текущие факты и неравномерность напряжения силового потока. А поэтому «вниз, в шахту» или «ты в город, а я сам». «Хрен тебе», — мрачно сказал сапожник. «Сам ты тут ляжешь, и, может, и вправду красиво помрем». Он даже зажмурился мечтательно. а Абекшеев спокойно повторил «Хрен тебе». Помирать он точно не собирался. Идти. Легче сказать, чем сделать. Слабость обратная сторона окна. Естественная. Мозг, в принципе, весьма энергоемкий орган. А уж когда дары разум работают на пределе, за одно окно аналитик может потерять до 5 килограммов. И потом очень сложно не думать фактами. шеф не знал, сколько он потерял. Но энергию израсходовал, кажется, всю. Заемную тоже. Потому что сейчас мокрая одежда ощущалась, как и холод. И то, что этот холод пробирался внутрь. Мышцы дрожали. Лечь бы, поспать. А лучше поесть и потом поспать пару часов. Это правильно. Это нужно. А он идет. Ноги проваливаются в мох и грязь, мхом прикрытую. В ботинках давно уже полно воды, колени подгибаются, а он идет, уверенный. И не он один, рядом идет сапожник, также молча, упорно. Смешно, столько лет притворяться, ты не похож на того, кто с бумагами. Дышать приходится часто, и воздух приходит внутрь со свистом, тоже ледяной. Но хоть дождь прекратился, что уже радует. А а вот сапожник идёт легко. Это как-то само. Сперва, чтобы живым почувствовать, сказали заниматься, я и занимался. До края. Когда мышцы горят от напряжения, тогда живой. Потом репутация. Надо было поддерживать. Да и заняться тут больше нечем. Хорошая причина. Тихоня. Знаешь, у нас там тоже слухи ходили что есть у русских такой человек, который не человек даже, что придет и убьет, Хрустит ветка под ногами, а сверху сыплется вода, ледяная. Вроде страшилок, только для взрослых. И я вот думаю, не думал раньше, а теперь, еще, когда только война началась, то коллега мой, он скривился, должен был на повышение пойти. А он уснул в ванне, и сердце схватило. Смерть расследовали, конечно. Несчастные случаи мне дали его место. Я поднялся. А потом еще раз. Тоже что-то такое. Может, конечно, случайность, но слухи были. И что у него задача — до Императора добраться. Думаешь, мог он? Не знаю. Мало данных. В этом их слабость. Данные. четкие, ясные. И когда данных недостаточно... Сессия просто пройдет в холостую. Лютик, он... Сапожник остановился и подал руку. Продышись и успокойся. Бежать все одно смысла нет, как и таится. Был бы здесь кто-то, их бы давно сняли. А значит, в лесу пусто. Странно, но шеев чувствовал себя обиженным. Будто его сочли настолько бесполезным, что даже убивать не стали. Что с Лютиком. Не скажу, откуда он взялся. Я тогда не особо в себе был. Первое воспоминание, что он мне носки сует, вязаные. Такие, знаешь, толстые, колючие. У меня в детстве были похожие. Нянюшка заставляла надевать, особенно когда простужался. Все говорило, что прогреюсь, пропотею и легче станет. А тут снова. Причем рябые такие. Ему старые вещи носили. Он распускал и перевязывал. Бекшеев осмотрелся. Лес. Слева, справа, спереди и сзади. Такой вот настоящий, который растет не по плану, в котором ни тропинок, ни указателей, ни лавочек для отдыха. А ему не помешало бы. Но главное, он помнит, куда идти. Если ход не засыпало. Если карты и пометки были верны. Если... И Софья велела носить. Я ее слушал. Почему? Сам не знаю. Мне нужно было кого-то слушать. А она сказала, что я поправлюсь. И что буду жить, что стану счастлив. Что у меня будут чудесная жена и дети. Представляешь? Если я умру, то и эта женщина, она тоже не сможет стать счастливой. А это нечестно. У Софьи своя логика. Но помогла. И как? «Счастлив? Не знаю», — сапожник не торопил. «Но умирать больше не тянет, а это уже много». Вход в шахту обнаружился там, где и значился на старом плане. Черный зев пещеры раскрыты, как врата в бездну. «Уверен, что нам туда?» — поинтересовался сапожник. «Нет», — честно ответил Бигшеев, вглядываясь в эту темноту. А ведь у них ни фонарей, ни ламп, ничего. Тогда полезли.